Глава 46. «Законник?» Не поверила мне крёстная. «Мы же с тобой про одного и того же упыря говорим? Того самого, который нас ни за что приговорил к исправительным работам?» Голос законника раздался из-за наших спин внезапно. «Про того самого упыря и говорите!» Мамба вскрикнула и подпрыгнула от неожиданности. «Законник из Взвизгнула она. «Зачем так подкрадываешься? Я чуть не обмочилась из-за тебя, негодяй!» Законник стоял мрачной тенью и ухмылялся, любуясь эффектом от своего внезапного появления. Ург, на два слова!» Наконец бросил он мне. «Отойдем!» Не сомневаясь в том, что я последую за ним, он развернулся и зашагал по направлению к черному выходу. С сожалением оставив недопитый кофе, присоединился к нему. Коридорчики за барной стойкой я не ожидал увидеть Смака, хозяина усталого рейдера. «Они еще там?» резко спросил местный участковый. «Да!» подтвердил Смак. Оба засели на крыше хозяйственной пристройки. Хотел там несколько номеров для бродяг типа Орка оборудовать, да до сих пор под склад использую». Рейдер подмигнул мне и протянул руку. «Приветствую, капиталистов», — ответил на рукопожатие я. «Что за суета?» Ко мне обернулся законник и смерил фирменным ледяным взглядом прирожденного убийцы, от которого хотелось выброситься в окно с рамой на ушах. «Есть все основания полагать, что на тебя открыта охота», — сурово процедил он. Охота в зимнем. Сегодня мы ее закончим раз и навсегда. Я, как лицо, облеченное законными полномочиями, мобилизую тебя и Смака для этой операции. Слушайте мои приказы, исполняйте во имя закона. Вообще, в тех брошюрах, которыми меня снабдили при первом посещении зимнего, про это было. Любой официальный чиновник, каким являлся без всяких сомнений законник, мог мобилизовать столько находящихся в пределах стабов людей, сколько посчитает нужным. Насколько я понял, к этому прибегали нечасто. Но вот сейчас у служителя местной, мутировавшей фемиды, не было времени как-нибудь все переиграть. Смак кивнул первым. «Понял!» Я с неохотой подтвердил. «Так точно!» Законник бесстрастно кивнул, давая понять, что принял наше согласие. «План такой!» Начал он. Урка играет роль приманки. Я подогнал к черному входу Джи. Вот ключи!» Я еле успел поймать гремящую связку которую кинул мне законник. «Выходит, начинает открывать дверь машины. Если они там его пасут, то достанут оружие, и мы все поймем. В этом случае валим их на глушняк. Вопросы есть?» Я открыл рот, сказать, что план дерьмовый, и мне не улыбается играть роль приманки. Однако тяжелая рука Смака легла мне на плечо. «Нормально все будет», — сообщил он с уверенностью. «Мы прикроем. А ты либо сразу падай за машину, либо отступи обратно в заведение». «Лучше падай и ползи за машину. Нужно убедиться, что они затеяли убийство, Они не позагорать выбрались на крышу сарая». Меня подвели к выходной двери. Сердце сорвалось в голову. «Вот сейчас я выйду за дверь, и по мне начнут стрелять». Чтобы не передумать, решительно дернул ручку и шагнул в унылую хмарь, обычную для зимнего. В глаза почему-то бросилась серая неокрашенная железобетонная стена противоположного двухэтажного здания и раскисшая грунтовая дорога, на которую бросаться категорически не хотелось. Машина оказалась ярко-красным, и изрядно грязным джипом, чем-то напомнившим мне машины Янки, поставляющиеся в СССР по договору во время Великой Отечественной войны и прозванные у нас Виллисами. Не могу утверждать, точно имела ли машина что-то общее с теми неприхотливыми рабочими лошадками Великой Отечественной войны, но совершенно точно была джипом. На ней так и было написано «Джип». Машина отозвалась на нажатие кнопки брелока, весело подмигнув мне оранжевыми габаритами. Я вдохнул свежий, холодный воздух полной грудью и сделал шаг второй, третий. Периферическим зрением уловил невнятное движение на односкатной крыше соседнего здания и понял. Это мои убийцы. Скосив глаза, убедился, что там как минимум один человек и бросился под прикрытие машины. Взвизгнула пуля, пришедшая возле уха. Я запоздал вырвал из кобуры пистолет, хорошо показавший себя против зараженных, Он плохо годился для городских перестрелок. Дверь черного хода с грохотом распахнулась, из нее выскочил смак с огромным крупнокалиберным револьвером и произвел сразу несколько выстрелов. Оставалось гадать, как его самого не контузило от такого громкого звука. Я взял на прицел крышу, но было поздно. Один из убийц уже падал с крыши, забывая, как кастрированный дворовый пес, а у головы второго законник уже держал пистолет. Доли секунды и второе тело полетело с крыши на раскисшую дорогу, отброшенная энергией выстрела. Два выстрела из крупнокалиберного револьвера поставили точку в карьере несостоявшегося оперного певца Кастрата. Вся безумная и безобразная сцена не складывалась в моей голове в цельную картину, оставляя лишь вопросы. Самым важным из них был о том, как законник так быстро и бесшумно выбрался на крышу хозяйственной пристройки. Или откуда у Смака взялся револьвер под калибр 12,6? Ведь казался он совершенно безоружным. «Отбой воздушной тревоги!» радостно гаркнул смак. «Бомбами метания отменяются! Гексоген прокис!» А я понял, что уши ему все-таки заложило. Стремительная перестрелка отложилась в памяти отдельными эпизодами, более похожими на слайд-шоу. Я уже слышал байки о живущих в долгое время рейдерах. Паразит меняет их тела. Они не только становятся живучими, но и приобретают силу, ловкость, выносливость и скорость, недоступные простым людям. Как я сумел убедиться только что, свежие квазы вроде меня таким монстром также не конкуренты. Но было еще в этих двоих нечто такое, что сложно описать словами. Чувствовался в них врожденный бойцовский инстинкт и неодолимое стремление убивать. В таком можно заподозрить законника. Для него стрельба по живым мишеням даже не спорт, а ежедневная рабочая рутина. Но смак! Владелец бара удивил. Тем временем он подошел и обратился ко мне. «Никак, блин, к этим мерцаниям законника не привыкну». «Что?» – переспросил я, понимая, что выгляжу сейчас наверняка глупо. Однако Смака это не волновало. Ему срочно было необходимо с кем-нибудь потрепаться. Есть люди, которые после стресса не говорят ни слова. А есть такие, которым фонтан не заткнуть. Смак принадлежал ко вторым. «Ну этот его дар телепортации. Как он на крышу прыгнул, а?» Наконец-то стало ясно хоть это. Местный участковый никуда не забирался, не крался, не карабкался. Все, что ему нужно было – наморщить пупок и оказаться за спинами нападавших. Я не успел ничего ответить, как за спиной раздался голос законника. Орг, машина у тебя имеется», – проговорил он сухо. «Садись за руль и уезжай уже. Не хочу видеть тебя в зимнем до окончания общественных работ». Непроизвольно внутренне похолодел. Воображение живо нарисовала азиата с направленным на меня пистолетом. Собирать своих не пришлось. Пока я подгонял машину к главному входу, Смак всех вывел. Пока все усаживались в джип, он подошел ко мне и протянул руку. «Рад был тебя видеть, Орчище!» – ухмыльнулся он. «Как закончишь свои дела на тридцать втором, возвращайся. Есть у меня для тебя предложение. Будет желание, поработаем вместе». Я пожал крепкую сильную ладонь. «Спасибо, Смак, ценю это!» А потом ко мне прорвались Аня и Арманд, и у меня не получилось сказать банальное «до свидания». Ограничился взмахом руки перед тем, как тронуть машину. Джип имел очень мягкий ход и звукоизоляцию. Бросив последний взгляд через зеркало заднего вида, чтобы увидеть стоящих на крыльце четверых провожающих, внезапно заметил нехорошее. Но я катастрофически ничего не успевал предпринять. Все, что мне оставалось, только вдавить педаль газа в пол и резко выкрутить руль, бросая машину в разворот.